Был ли известен Отто Финшу знак Маклая? При всем своем величии Маклай часто бывал простодушен, как ребенок. Он никогда не лгал, ничего не скрывал и охотно раздавал всем сокровища своей работы. Поэтому-то и росли записи Отто Финша, собирателя чужих жемчужин. Финш знал, что нищий и больной Маклай богат как никто. И Финш бесстыдно пользовался плодами великого труда друга папуасов. У Маклая не было ни средств, ни времени для издания своих исследований. А Финш торопился. Он знал, что останется безнаказанным, и выпускал одну за другой пухлые, прилизанные монографии. На берег Маклая он шел, как в свою гамбургскую квартиру. В одной из своих книг Отто Финш сознался, что он выдавал себя перед папуасами за брата Маклая. Он выпытал у Маклая все, что мог, зная, что тот не может равнодушно говорить о науке. И вот нет берега Маклая, нет архипелага довольных людей. Есть один невольничий берег, есть гавань принца Генриха, есть залив Гацфельдгаффен — место будущего поселения новогвинейской компании названное так в честь Гацфельда, прожженного имперского дипломата и гессенского графа. На берегу Маклая есть пролив Дальмана. Торжествующий Финш набрасывал план постройки первой станции компании Новой Гвинеи. Нанеся на карту черный кружок, Он не постеснялся вывести рядом с ним название Порт Финш. В тот же год немцы вошли в Африку, заняв устье Нигера. В декабре 1884 года Бисмарк заявил Англии, что такая то часть Новой Гвинеи находится под протекторатом Германии, и британцы согласились на определение границы на Новой Гвинеи. Весть о немецком флаге на Лазурном берегу, убила Маклая. там Рус в последние годы сидненской жизни работал над новыми видами млекопитающих, разбирал материалы прежних поездок. Но одна мысль неустанно угнетала его. Он часто повторял индейскую пословицу «Всего вернее на свете слово честного человека». Маклай, верный друг папуасов, чувствовал себя неприятно виноватым перед ними он обещал вернуться к ним а между тем в последнюю поездку на берег Маклая там урус не выполнил долга перед жителями Горенду куда выселились они из деревни в страхе перед приходом белых людей он так и не разыскал беглецов а они так верили в возвращение своего друга страшно подумать что папуасы сочтут его за предателя. Пожелтевший, согбенный, сынеем первой седины на висках, Маклай начал лихорадочные сборы. Он упаковывал в ящики утварь, оружие, украшения открытых им народов, записи, дневники, брошюры уже изданных трудов. Он решил оставить пока семью в Сиднее и ехать в Россию. Между тем, Отто Финш уже успел вернуться в Берлин. Германия торжествовала. На Новой Гвинеи было семь гаваней для имперских кораблей, устья судоходных рек, плодородные земли. В Берлине, когда речь заходила о маклае Отто Финш пытался выставить себя защитником своего русского друга. Но ученые немцы повторяли его слова, когда говорили о непостоянстве Маклая. о том, что он ничего не сделал для науки и тому подобное. Особенно доктору Финшу не нравилась дружба Маклая с папуасами. В Берлине, в кругу своих ученых-друзей, Финш искренне сожалел о талантливом русском чудаке. «Специалистам-ученым, — говорил он, — такое раздвоение личности наблюдателя на человека науки и филантропа представляется достойным сожаления, так как оно раздробляло силы и отвлекало в сторону от намеченной цели. Царские чиновники встретили Маклая равнодушно. И хотя народ толпился на выставке коллекций путешественников в зале Академии наук, а молодежь преклонялась перед подвигами Маклая, неумолимая чиновничья машина медленно вращала свои ржавые шестерни. Зубцы этой машины рвали в клочья полотно той чудесной картины, которую золотом и лазурью рисовал Маклай в своем воображении. Он стучался в двери дворцов, министерств, палат. Настойчивость Маклая не знала предела. Он послал Александру Третьему доклад об устройстве лазурной страны. Теперь, когда берег Маклая был отнят у великого гражданина Океании, Он выдвигал новый проект. Лазурную страну он устраивал на другом острове Тихого океана, куда еще не проник Отто Финш. Зубцы машиноуправления Российской империи заработали вновь и от проекта Маклая только клочья летели. Сам Александр Третий повелел задать океанскому мечтателю несколько вопросов. Чиновники выясняли у Маклая, на каком именно острове он хочет устроить колонию, как он добудет земли для колонистов, где он рассчитывает добыть средства на устройство страны. Такие вопросы не предвещали ничего хорошего. Доводы Маклая чиновников не убеждали. Шел 1886 год. Империалисты соперничали из-за новых земель. Французы подняли флаг Третьей Республики на Мадагаскаре. Итальянские солдаты шагали по выжженной солнцем Эритреи. Германия готовила окончательный захват Самоа. Французские агенты шныряли по Полинезии, чтобы быстрее поработить смуглых и стройных людей океанских островов. Маклай понимал, что Финш, Годефруа, Ганземанн, Блейхрейдер, банкиры и негацианты не ограничатся только одним протекторатом над Новой Гвинеей. Вслед за Финшем туда двинулись миссионеры и торговцы. Скоро к архипелагу довольных людей придут на кораблях померанские стрелки, гамбургские и штеттинские морские отряды, чиновники и полицейские. Там рус метался по Петербургу, просиживал в приемных департаментах. Он по-прежнему ютился в номерах. В Москве антрополог Анучин разыскал Маклая в сумрачной комнате лоскутные гостиницы. Анучин был поражен видом героя Новой Гвинеи. Осунувшийся, бледный и худой, Маклай был рассеянным, грустным и задумчивым. Анучин расспрашивал его о планах издания ученых трудов, о коллекциях. Тихим голосом лунный человек рассказывал о неудачах. Императорское географическое общество медлит с спечатанием его трудов. Обещание издать их на личный счет царя осталось на бумаге. А он мог бы сейчас подготовить сразу два тома, первый о жизни и странствиях в Новой Гвинеи, второй о Малакке и островах Океании. Для первого тома составлено уже Оглавление отданы в переписку отдельной части книги. Врачи признали его инвалидом. Берег Маклая отнят у него. Сиднейские дела пришли в расстройство. Надо перевозить в Петербург семью, скудное имущество и коллекции. И Анучин тоже стал выговаривать Маклаю. «Нельзя Николая николаевичу разбрасываться». Талантливый человек раскидывает жемчужины своего дарования всюду, но эта щедрость только вредит науке. Посудите сами, анатомия, антропология, этнография, филантропическая деятельность, нельзя так увлекаться. Ведь другой на его месте после таких путешествий по океании написал бы несколько книг. Уважаемый коллега занялся не своим делом, планами колонии в океане. После скитаний по министерствам Маклай махнул рукой на сановников. Он начал помещать в газетах призыв ко всем, кто пожелает ехать с ним вместе в лазурную страну. Каждого желающего Маклай вызывал к себе лично. За Маклаем окончательно упрочилась слава чудака. Ученые-педанты пожимали плечами и передавали друг другу сплетни и слухи о субботах Маклая. когда его новая квартира на Тележной 18 осаждалась кандидатами в граждане Океанской Республики. Передавали, что на призыв покровителя папуасов откликнулось две тысячи русских людей. Но все они не имели ни гроша за душой, а на жалкие добровольные средства надеяться было нельзя. Лазурная мечта Маклая — рассеялась в октябре 1886 года. Русский царь устроил торжественные похороны проектов великого мечтателя. Проект хранили по первому разряду. Факельщиками и могильщиками были дипломаты, жандармы, офицеры штабов, адмиралы, сановники Министерства финансов. Составленный из этих людей комитет после совещания решил отказать Маклаю во всякой поддержке. Вскоре царь прочел всеподданнейший отчет этого комитета и начертал собственноручно считать это дело окончательно конченным — Миклуха Маклаю отказать. Тамурус мужественно перенес и этот удар. Австралийская весна застала его уже в Сиднее. Простившись навсегда со страной кенгуру, он возвратился в Петербург сразу после того, как по Неве прошел прозрачный ладожский лед. Теперь надо готовить для печати свои труды. Груды бумаг, планы, карты, рисунки, фотографические снимки, дневники, 16 карманных записных книжек, шесть толстых тетрадей, уже перебеленных переписчиками, Дневники первого тома. Отдельные оттиски статей. В печати уже опубликован не один десяток работ. Теперь все это надо связать воедино, систематизировать. Некоторые рисунки не подписаны, кое-какие записи не завершены. Но еще в Сиднее, прощаясь с Австралией, Маклай чувствовал себя плохо. От ревматизма и невралгии ныло все тело, мысли путались и обрывались. На борту корабля неккер он часто не мог встать с койки. Всякая работа ныне запрещена ему врачами. Он должен лечь в постель, отдыхать и ни о чем не думать. Всякие разговоры, особенно о Новой Гвинеи, вредны для больного. Маклай не может, не привык переносить такой странной тишины, где мерный ход часов кажется ему грохтом разрушающихся миров. Закрыть бы вот глаза и услышать звон синего прилива и шелест пальмовых листьев, взглянуть ночью в окно и вместо большой медведицы увидеть ровное и слабое мерцание южного креста. Но Маклай на несколько месяцев уложен в постель, врачи сидят у изголовья. и не дают ни книг, ни газет, ни карандаша. И в бессонных мечтах в зеленой Невской ночи, похожей на рассветные часы, Маклай, закрыв глаза, видит картины своих странствий. Вот в дебрях Малакки за цветущим кустом сидит Малаец, караулищий урана. Вот слышится вой, запертых в трюм чернокожих рабов. На юте большого корабля в дубовых клетках гремят цепями скованные попарно пленники. Среди них почему-то сам Маклай. Отто Финш подзывает его к себе и, улыбаясь, говорит, что князь Бисмарк жалует барона Маклая перстнем. Финш сам берет тонкий и длинный палец Маклая и насильно надевает на него дар железного канцлера. Страшная боль пронзает все тело. Острые края кольца дробят кость. Ведь это пуссет — каторжный перстень Новой Каледонии. Но вот страшный сон сменяется другим, радостным. На зеленом берегу стоит стройный матово-чернокожий человек с багряными цветами на взбитых волосах. Рядом с ним женщина. С черным младенцем на руках. Они, улыбаясь, смотрят на море. На волнах качается шлюпка, и он, Маклай, плывет к зеленому берегу, и благоуханный ветер доносит до него радостный возглас «Маклай вернулся». Гремят барумы, яркие лучи солнца сверкают на перламутровых бортах пирог. Маклай бредит, черные тени блуждают по его лицу. Так проходит осень, наступает зима, и к окну тихой комнаты подкрадывается трескучий январь 1888 года. Маклай чувствует себя немного лучше. Но кто не доглядел и дал в исхудалые руки Маклая газетный лист? В газете напечатано, что Германия объявила о присоединении Новой Гвинеи к империи, конец протекторату. На этот раз Маклаю дадут в руки перо и бумагу. Он напишет только несколько строк, чтобы выполнить до конца свой долг. И чуть ли не со смертного одра Маклай посылает телеграмму Отто Бисмарку гневный крик благородного и смелого сердца. Туземцы берега Маклая протестуют против присоединения их к Германии. Незадолго до смерти Маклай отправил письмо Льву Толстому. К письму он приложил свою брошюру о путешествии на острова адмиралтейства. А дальше светлые, собравшие лучи апрельского солнца, палата в клинике Виллие при военно-медицинской академии И шесть недель страшных страданий и мужества изумившего военных врачей, видавших тысячи смертей. Отважный сын России умирал как солдат на поле битвы. Николай Николаевич Миклуха Маклай умер 2-го, 14-го апреля 1888 года на больничной койке. простившись с женой и братом-геологом. Апрельская копель падала на крышу простого гроба. На Волково кладбище везли вместе с гробом деревянный крест с простой надписью. За гробом шли немногие друзья и родные. комья русской земли, еще блиставшие зимней изморозью, полетели в разверстую могилу. Прошло много лет. Великие труды Маклая лежали в научных архивах. И только мы, благодарные потомки и граждане великой советской страны, предали гласности творения Николая Маклая. Но далеко не все его записки изданы. Далеко еще не все известно нам о его мужественной и скромной жизни. Маклай Это имя воплощение величавой простоты и дружбы северной страны с народами океанских стран, счастью которых Таму Рус посвятил так много лет своей короткой, но величавой жизни. 1937-1938 годы Конец книги Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.